Глава 14 Наш пакетбот на всех парусах летел вперед, стремясь догнать улыбку покойника. Бурлила разрезаемая форштевнем вода, скрипела оснастка, кричали чайки над головой, и лишь команда морского орла продолжала потрясенно молчать. «Господин капитан», — наконец сказал Лавир, — «так что же вы собираетесь предпринять?» Зная всю глубину вашего ума, нисколько не сомневаюсь в том, что вы не решитесь на безрассудный поступок, способный погубить не только вас самого, но и всех доверившихся вам людей. Не решусь, — успокоил его я. Мне и самому теперь, когда кровь перестала кипеть от мысли, что совсем близко находится столь ненавистный мне Гаспар, казалась глупой идея уничтожить его любыми средствами, особенно ценой собственной жизни. Какой смысл вместе, если ею нельзя будет насладиться? «В общих чертах, господин Шкипер, мой план таков. Мы приближаемся к улыбке покойника настолько близко, чтобы вы криком смогли попросить появиться на палубе некоего Гаспара Перлейна, под тем предлогом, что вам необходимо передать ему устное сообщение. В нужный момент на сцене появляюсь с арбалетом в руках я. Затем следует движение моего указательного пальца, Гаспар падает с арбалетным болтом в глазнице, и мы снова ложимся на прежний курс. Подлый поступок с моей стороны». После того, как Гаспар поступил со мной куда более подло, я был глубоко убежден, что у меня развязаны руки. «А кто он, этот Гаспар Перлейн?» «После расскажу. При более удобном случае». «Ну так что вы скажете о моем замысле?» «Признаюсь, я опасался, Шкипер начнет утверждать, что такие и подобные им поступки не красят благородных пиратов». «План как план», — пожал плечами Алавир. «По крайней мере, наши люди не пострадают». И если этот человек действительно заслуживает смерти, какая разница, как именно он ее получит? Единственное... Что именно? Господин Виконт. Он может расстроиться, что знаменитый пират поступает не совсем так, как ему пристало. Ничего, переживет. Знаем мы всех этих летописцев и жизнеописателей. В их трудах, правда, не больше, чем в рассказах пьяного головешки о его успехах у женщин. В конце концов, если у меня действительно возникнут такого рода затруднения, достаточно подать все под нужным соусом. И тогда Виконт Антуан начнет смотреть на ситуацию совсем другими глазами. Если мне действительно того захочется, я не плюну на все, позволив Виконту писать то, что ему только заблагорассудится. Рэйчел была направлена в каюту со строгим указанием до поры до времени носа из нее не высовывать. Блез с головешкой и я старательно пытались не попадаться на глаза тем, кто с высоты борта Пинаса разглядывал догоняющий его крохотный кораблик, вид которого не мог вызвать никакого беспокойства. Наконец морской орел поравнялся с Пенасом. «Приступайте», — кивнул я лавируя из-под капюшона плаща, удерживая под полой уже взведенный арбалет. «Эй, на улыбке!» — во весь голос заорал он. «Чего хотели?» Тут же откликнулись оттуда. «Позовите господина Гаспара Перлейна! У нас для него сообщение! Устное!» Добавил он на тот случай, чтобы ему не ответили. «Ну так кидайте же его, а мы передадим!» «Такого на борту нет!» Ответили через несколько мгновений. «Точно нет!» «Точнее, некуда!» Алавир вопросительно посмотрел на меня. «Что, мол, делать дальше?» Настаивать на том, что тот есть, будет глупо. Ну а если Гаспар сменил имя, тогда они и сами не подозревают о его наличии на борту. Так что делать-то будем, господин капитан? А что тут еще поделаешь, кроме того, что придется лезть к ним? Придется мне нанести им визит. Теперь слушайте вашу задачу. Как только я окажусь у них на борту, вы отваливаете далеко в сторону» и внимательно следите за происходящим на улыбке покойника, чтобы не пропустить тот момент, когда я спрыгну за борт. После чего подбираете меня из воды, и мы уходим. — Все бы так просто, как на словах, — засомневался стерк. — А если вас подберет какая-нибудь из тех карак, которые идут следом? — Это не в моих интересах. Постараюсь избежать такой участи. Плаваю я замечательно, и кроме того, есть у меня одна замечательная штука. Я продемонстрировал дыхательную трубку прежних, с помощью которой находиться под водой можно часами. Затем достаточно некоторое время подержать ее на воздухе, и она снова готова к действию. «Лео, а не проще ли стрельнуть в них из гибмета зажигательным шаром?» — предложил Головешка. «Огонь до небес, все спасаются в шлюпках, пар в их числе. И тут ты со своим арбалетом». «Опасаюсь, что нам будет не до того, чтобы рассматривать людей в шлюпках. Не стоит забывать о них». И Алавир головой указал на караки. «Так мы же сначала их сожжем», — фыркнул головешка с таким видом, который должен был показать, «мысль настолько простая, так почему я должен озвучивать ее вслух?» «Экий ты кровожадный», — усмехнулся Блес. Недаром же Гаспар в свое время тебя кровавым Тедом назвал». «Но ведь помогло же! Если бы не это, вряд ли бы нам удалось совершить тогда то, что мы совершили». «А, а что вы тогда совершили?» тут же вклинился в разговор Виконт-Антуан, держа наготове лист бумаги и изящный карандаш из серебра с верхушкой в виде пасти дракона. «Да ничего особенного, сущие пустяки!» небрежно отмахнулся В «Вчетвером захватили Голиас!» «Правда, Гаспар тогда был на нашей стороне!» «И тем не измени поступок этого мерзавца!» заключил он. Всегда удивлялся одной способности Теодора. В обычном разговоре он и косноязычен, и краток, но стоит только начать ему лгать, Его красноречию и оборотом речи позавидует любой. Хмыкнув, уличать его во лжи не стал. Ибо Галиас захватили мы не вчетвером, а вместе с той частью его команды, которая подняла на нем бунт. Не стал уличать я, но не попугаи, которые тоже присутствовали при захвате. Они и достались до головешки после гибели своих прежних владельцев, пиратских капитанов. Так вот, один из попугаев залился соловьиной трелью, недвусмысленно намекая, что его хозяин заливает. Другой по своему обыкновению выдал глубокомысленный афоризм. «Бескорыстное вранье — это не ложь, это поэзия!» — заявил он. Виконт на поведение попугаев никакого внимания не обратил. Вместо этого он посмотрел на Блеза. Мол, правда ли все сказанное? Тот категорически не умеет врать. Головешку спасло то, что именно тогда Блез меня спрашивал. «Лео, помощь понадобится?» «Нет». «Лео, на всякий случай кирасу надень». Это была уже Рэйчел, которая осторожно выглядывала из приоткрытой двери надстройки. Причем произнесла она так, как будто я отправлялся в продуктовую лавку за покупками. Погода предвещала скорый дождь, и мне стоило бы прихватить с собой зонтик. Приятно, когда любимая женщина не сомневается в тебе настолько. Но кераса была мне совершенно ни к чему, ибо лишала части подвижности, а ею я жертвовать был не готов. К тому же Кираса сразу потянет ко дну, когда мне придется прыгнуть за борт. «Ну все, господа, пора. Корма улыбки покойника находилась так близко, что мне следовало бы поторопиться. Делайте все, как мы договаривались, но не раньше, чем следует». Хотел было еще поцеловать на прощание Рэйчел, неизвестно, чем все может закончиться, и увижу ли я ее снова. Но она успела скрыться в надстройке. Проходя мимо трабора, я посмотрел на него с грустью. Все-таки не самое злобное существо из тех, что мне приходилось встречать за свою жизнь. А то, что он все время создает нам проблемы, что с него взять? С бездушной железяки, в которую прежние вложили жизнь, но забыли дать хоть талику разума. Не удержавшись, погладил его по одной из лапок, прошептав, «Надеюсь, ты простишь мне все мои пинки, если мне суждено погибнуть?» Затем прошелся по бушприту, уселся, свесив ноги на самый его конец, и стал дожидаться того момента, когда пинас приблизится настолько, что появится возможность на него перепрыгнуть. На улыбке покойника мои намерения оказаться на его борту были всем очевидны, но особого ажиотажа не вызвали. Лишь с мостика на меня уставилось несколько пар любопытных глаз. Я же старался всем своим видом показать, мне до жути не хочется, рискуя жизнью, перебираться на улыбку покойника, но приказ есть приказ. По-моему, на пенасе даже заключили пари. Сорвусь я или все-таки смогу совершить, по сути, безумный прыжок. Наконец, когда морской орел на очередной волне вознесло вверх, В то время как Пинас, находившийся у ее подножия, оказался почти на уровне бушприта, я и прыгнул, чтобы ухватиться за какой-то штаг и через мгновение оказаться там, где и было задумано. На мостике улыбки покойника. «Приветствую вас, господа!» Сняв шляпу и церемонно помахав ею перед собой в полупоклоне, сказал я, предварительно убедившись в том, что Гаспара поблизости не наблюдается, и хвататься вместо шляпы за кинжал необходимости нет. К моему удивлению, на мостике а собрались там едва ли не все офицеры корабля, смотрели не на меня, а куда-то мне за спину. Не мудрено, что туда же посмотрел и я. И увидел на ноке от рабора, который стоял там на одной из трех своих лапок. Причем, несмотря на качку, он даже не балансировал. Помимо того, по своему обыкновению механизм застыл под острым углом и давно уже должен был свалиться в море. Дальше произошло совсем уж удивительное. Едва согнув опорную лапку, он совершил прыжок такой протяженности, что все мы невольно ахнули, и на улыбке покойника, и на морском орле. Краткий миг, и вот уже Гаспар в шаге от меня. Деловито пройдя мимо, он занялся своим привычным делом, начал расхаживать по палубе. Благо, что на пенасе ему было где разгуляться. «Итак, что вы хотели?» Первым пришел в себя, как и положено, капитан улыбки. «Приветствую вас, господа» повторился я, поскольку первое мое приветствие получилось совсем уж скомканным. Позвольте перейти сразу к сути дела. На вашем корабле находится некто Гаспар Перлейн, которому предстоит получить известие такой важности, что мне поневоле пришлось рискнуть жизнью. У нас на борту такого господина нет, и мы об этом уже сообщали. Он здесь есть, капитан. Вероятно, вы знаете его под другим именем. Чамвер, обратился капитан к одному из своих помощников. Что скажете? все-таки человек рисковал жизнью и совсем не хочется его разочаровывать. Среди команды человека с таким именем точно нет, капитан Дюк. Разве что среди пассажиров. Как вы говорите, его зовут? Гаспар Перлейн. Уже в третий раз я повторил имя ненавистного мне человека, одновременно обводя взглядом палубу Пенаса в надежде его увидеть. И тогда резкий взмах рукой, торчащий по саму рукоять кинжал в глазнице Гаспара и мой прыжок в воду. Гаспар Перлейн? «Нет такого и среди наших пассажиров, а их всего четверо. Возможно, он под другим именем. Позовите их всех», — кивнул капитан в ответ на вопросительный взгляд помощника Чамвера. «Как у меня удержалась рука, когда среди других пассажиров показался удивительно похожий на Гаспара человек, понять мне так и не удалось. Практически близнец. Такого же роста, сложения, чернобородый с орлиным носом. И все же это был не он». Ведь если бы даже Гаспару волшебным образом удалось изменить цвет глаз, которые вдруг стали у него светлыми, ему бы никак не избавиться от множества татуировок, покрывающих практически все его тело. Он чрезвычайно суеверен, и каждый рисунок на его коже защищал, по его собственному убеждению, от какой-либо напасти. Но ни на груди, часть которой можно было видеть через распахнутый ворот рубахи, ни на руках, открытых благодаря высоко закатанным рукавам, ничего подобного не было и в помине. Чтобы убедиться окончательно, оставалось только услышать голос незнакомца. «Знаете, я принял вас за одного своего старого знакомого, настолько вы на него похожи?» «Бывает», — широко развел руками тот. «Признаться, меня частенько за кого-нибудь принимают». Оставалось только горько вздохнуть про себя. «Где были мои глаза, которыми я так горжусь?» «Надеюсь, господин... Как вас там? Всю команду на палубе выстроить не нужно?» иронически произнес капитан Пинаса. «Поверите на слово, что похожих людей у нас на борту больше нет?» «Не нужно», — вздохнул я. «Только и оставалось, что попрощаться и выпрыгнуть за борт. Трабор? А что Трабор? Он сам выбрал свою судьбу, оказавшись на борту Пинаса. По крайней мере, здесь ему есть где разгуляться. И в таком случае на улыбке покойника действительно появится Гаспар». Невесело усмехнулся я. Тогда-то и случилось то, чего я ожидал меньше всего. Один из трех других пассажиров Пинаса, выглядевший типичным представителем среднего уровня аристократии, неожиданно сделал стойку. «Постойте-ка! А я ведь его знаю!» «Нет, ну точно знаю! Вернее, видел раньше!» Его лицо тоже показалось мне знакомым, но где именно я мог его видеть? «Неужели в одном из тех высоких домов Либасона, где мне пришлось побывать в качестве черного корсара? Ситуация не из приятных, но не безнадежная». Все обернулось куда хуже. «И откуда же вы его знаете, барон Ваганский? заинтересованно спросил капитан улыбки. «О, это давняя история», — оживился тот. «В Гирусе, куда мы и направляемся, поэтому человеку плачет веревка, а того, кто его туда доставит, весьма приличное вознаграждение». Веревка, значит? Капитан говорил спокойно, но едва уловимое движение его брови вызвало за моей спиной быстрый топот ног, что непременно должно было означать, кратчайший путь за борт отрезан. И по какой именно причине? Причин для этого более чем достаточно, господин капитан. Мало того, вы даже представить себе не можете, как обрадуется встреча с ним, сын губернатора Гируса Кайджес. Отличный будет ему подарочек по нашим прибытии. Мог бы еще добавить, что этот самый Кайджес положил глаз на мою Рэйчел. Ни сама она, ни, естественно, я с его притязаниями категорически не были согласны. Дальше меня обвинили в том, чего я никогда не совершал. После этого получилось так, что серьезно пострадали те стражники, которые пришли меня арестовывать. И, как следствие, всей нашей компании срочно пришлось покинуть Гирус. Опасаюсь только, что капитан отнюдь не проникнется всей этой историей, даже если я ему ее поведаю. Вон как у него глаза загорелись. Еще бы. Как сказал барон Ваганский, отличный будет подарочек к тому, кто рано или поздно займет место отца. И что вы на все это скажете, таинственный незнакомец? Обратился ко мне капитан Дюк. А ничего не скажу, пожал плечами я. Но теперь, когда все раскрылось, мне только и остается, что захватить ваш корабль. Вынужденная, так сказать, мера. Шутки бывают удачными и не совсем. После удачных люди порой смеются до слез. После неудачных вообще не реагируют никак, разве что скептически усмехнуться. Ну не дали тебе боги таланта юмориста, так зачем пыжиться? Шутка получилась у меня где-то посередине. До слез не смеялся никто, но хох пусть и дружный. мои слова все же вызвали. Только хвала богам я не из благородных, кому приходится отвечать честью за каждое сказанное ими слово. Мне это совершенно ни к чему, и потому захватывать корабль совсем не обязательно. Главного я добился. Услышав мое заявление, они пусть и на короткое время перестали воспринимать меня всерьез. Кто же посчитает нормальным человека, который в одиночку появляется на палубе огромного корабля и говорит такие вещи? Пусть даже недалеко вертится другой корабль, который, кстати, против улыбки, как чайное блюдце против супницы. Не смеялся лишь барон Ваганский. Он красивым движением выхватил шпагу, чтобы арестовать меня лично. Ею-то я первым делом и завладел потому что кинжал показался мне плохим подспорьем в том, чтобы расчистить себе путь к отходу. Оставив барона без шпаги, выражение лица у него при этом стало очень удивленным, поскольку он явно не понял, что произошло. Одним скачком я оказался на палубе. Там куда больше пространства, и потому пробиться к борту будет проще. «Брать живым!» — приказал капитан Дюк. Перспектива гнить в кандалах до самого прибытия в гирус в темном трюме улыбки покойника, чтобы затем оказаться в руках палача, убедиться в его садистских наклонностях и в конечном итоге закончить свою жизнь на виселице совсем меня не радовало. И потому я, не раздумывая, кольнул острием шпаги в плечо одного из тех, кто попытался исполнить приказ своего капитана. Огрел хлестким ударом плашмя полбу другого и совсем уж не изящно, но зато действенно, ударил ступней в грудь третьего, сметая его с ног и освобождая себе дорогу к борту. Дальше все пошло не по задуманному мною сценарию. Дыхательную трубку необходимо было вставить в рот перед тем, как оказаться в воде. Прежние творили технические чудеса, но волшебниками они не были. И если бы я попробовал вставить трубку под водой, она бы не заработала. Всплывать для этой цели означало подвергнуть себя риску быть застреленным из арбалета. Хотя, зная я наверняка, чем все обернется, обязательно бы рискнул. Так вот, едва только я, сунув кинжал подмышку и извлек из внутреннего кармана трубку, как мне пришлось уклоняться от выпада саблей самого шустрого из той пары дюжин, которые пытались взять меня в плен. В итоге трубка выпала, а самому мне пришлось отступить на шаг назад. В результате я наступил на трубку. Эта замечательная вещица прежних вес моего тела выдержала, но сам я, поскользнувшись, едва не потерял равновесие, после чего мне лишь каким-то чудом удалось остаться на ногах. Когда я поднимал трубку, выронил кинжал, потеря которого тоже стала бы для меня трагедией. Настолько он хорош. И потому мне пришлось терять время еще и на то, чтобы снова им завладеть. И все это на фоне того, что набежавшие матросы, посчитав, что частичное повреждение на мою цену никак не повлияет, усиленно пытались пронзить что-нибудь некритичное. Ногу, руку или тоже плечо. Наверное, со стороны все выглядело уморительно, но самому мне было не до зубоскальства. Закончилось все тем, что во рту я держал дыхательную трубку, в левой руке вновь обретенный кинжал, в правой шпагу. Но спиной теперь упирался в бизань-мачту а с трех других сторон меня люди окружали с оружием. — Ну что, попался, живчик? — подмигнул мне один из все еще разгоряченных недавней забавой матросов. — Деваться-то теперь тебе некуда, захватчик кораблей в одиночку. Он заржал сам, и другие дружно его поддержали. — Я, признаться, от страха чуть сам за борт не выпрыгнул, когда узнал, что этот тип собрался взять нашу улыбку на абордаж, — заявил какой-то острослов, вызвав новую волну смеха. «Да мы все тут такие!» — поддержал его кто-то еще. «Сам едва от ужаса не закричал, спасайся, кто может!» И снова взрыв смеха, заставивший меня кисло улыбнуться. «На палубе!» — металлом прогремел голос капитана Дюка. «Чего телимся? Быстро схватить его и связать!» «Бросай оружие!» — уже посерьезнел шутник. «Давай-ка обойдемся без глупостей. Связать мы тебя все равно свяжем, но ведь может случиться и так, что ребрышки твои при этом мой как пострадают». «Хотя бы застрали, то которому ты проткнул плечо. А так, глядишь, только ушибами обойдется». «Да пожалуйста», — заявил в ответ я, бросая им под ноги шпагу барона Вагански. «Все равно в ближнем бою пользы от нее нет. Куда больше толку выйдет из трубки, если зажать ее в руке и угодить торцом в правильное место. Не говоря уже о кинжале, который в тесноте, как оружие, самое оно». «Именно в тот момент рядом со мной Трабора объявился». К тому времени Гаспар успел побывать повсюду, начиная от верхушки грот -мачты и заканчивая внутренностями корабля. Посмотрев на него в очередной раз застывшего, как истукан, я не придумал ничего лучшего, как подмигнуть ему и сказать. «Ну не понимают эти люди шуток. А зря. Ведь теперь нам действительно придется захватить корабль». Тот в ответ полез обниматься. «Хватайте его!» истошно завопил с мостика капитан Дюк, видя, как я дергаюсь безуспешно, пытаясь освободиться из объятий трабора. Не упускайте момент!